Глава вторая. Предназначенный для меня кабинет в подвале унылого бетонного здания был невелик. 8 на 9 футов, около 5 квадратных метров, с небольшим, вечно полосатым от грязи окном. И без того скудный естественный свет, проникавший в комнатку, проходя сквозь заляпанное стекло, окончательно терял яркость. Когда шел снег, а та зима в Бостоне выдалась снежной, Окно вообще скрывалось, и мне оставалось довольствоваться тусклым люминесцентным светильником. «Увы, новых членов коллектива всегда сначала запихивают в черную дыру», пояснил Дэниел Сандерс после того, как сообщил мне, что я принята на место в Государственный университет Новой Англии. Мне предлагалась должность второго профессора на кафедре английской литературы. Открылась она, потому что занимавшая ее ранее сотрудница Дебора Холдер Отличный специалист по американской литературе начала XX века умерла от скоротечного рака желудка, унесшего ее жизнь всего за три месяца прошедших с того момента, как был поставлен первичный диагноз. Ей был всего 31 год. Муж — маленький сын. Студенты ее очень любили, рассказывал профессор Сандерс. Талантливый исследователь. Ее ждало большое будущее в науке. Она была настоящей звездой, причем на самом взлете. Может показаться бестактным, что я все это вам рассказываю, однако мне кажется, лучше уж вам заранее четко представлять себя, чьей преемницей вы становитесь, чем выяснять это обычным для кафедры способом, слыша за спиной пересуды о том, что она была здесь общей любимицей. Благодарю, я ценю вашу прямоту. Это в моем стиле. Поэтому сейчас я намерен также прямо и откровенно обсудить с вами кое-какие моменты. Как вам известно, данная должность предполагает заключение впоследствии бессрочного контракта. Но такой контракт вам могут и не предложить, если не будет выполнено необходимое условие. В ближайшие четыре года вы должны будете подготовить к печати книгу, причем желательно издать ее в твердом переплете, и опубликовать в академическом издательстве достаточно высокого уровня. Так что начинайте работать над этим без промедления. Второе, о чем я должен поставить вас в известность, все на нашей кафедре в курсе того, что у вас был роман с Дэвидом Генри. «Понимаю», — выдавил я наконец, подумав, какой же я была дурой, полагая, будто до Новой Англии не доползли сплетни об этой части моей жизни. Я говорю вам это не для того, чтобы поставить вас в неловкое положение. Сам я не выношу никаких суждений по этому поводу. «Хочу, чтобы вы знали». Я наводила вас вас справки в Гарварде у профессора Готтердена. Он отзывался о вас превосходно, однако я задал прямой вопрос о том, не создала ли ваша связь с Дэвидом Генри проблем ему или другим членам кафедры. Он ответил, что вы были весьма тактичны и вели себя осмотрительно. «Все это в прошлом, профессор». Я прервала Сандерса. И я искренне надеюсь, что на кафедре обо мне не станут судить по событиям настолько личным, что они никогда не обсуждались ни с одним человеком. К тому же они не имеют решительно никакого отношения к моей диссертации, о которой Готтерден отозвался как о первоклассной работе. Сандерс не дал мне закончить фразу. «Я бы не стал предлагать вам должность, если бы не сознавал, что вы считаете эти отношения безвозвратно ушедшими в прошлое и невозможными в будущем». «Все, что было связано с профессором Дэвидом Генри в прошлом, и это никогда не повторится». Лишний раз я увидела подтверждение одного из самых фундаментальных законов жизни. Прошлое не проходит бесследно. Отголоски его эхом отдаются на протяжении всей твоей жизни, определяя дальнейшее существование. Если повезет, это эхо будет раздаваться только для тебя, в самой потаенной области, в твоем собственном сознании. Если же обстоятельства твоей жизни стали достоянием общественности — Тебе суждено навеки оставаться в тени подозрений. Профессор Сандерс решил рискнуть и поверить моим словам. После этого разговора он практически немедленно сообщил, что я принята и могу приступить к работе уже через 4 дня, с ближайшего понедельника. Не возражаю, но мне необходимо войти в курс дела, познакомиться со всеми материалами и учебными планами профессора Холдер. В тот же день после обеда меня проводили в кабинет Деборы Холдер. Там все выглядело так, будто хозяйка по-прежнему его занимала. Остановившись в дверях рядом с Сандерсом, я рассматривал плотно забитые полки. Мне показалось, что я заметила на них первые издания Эмили Диккенсона Синклера Льюиса, кипы бумаг, плакат в рамке со схемой парижского метро и настенную доску, увешанную многочисленными семейными фото. Дебра Холдер была миловидной женщиной с гладко зачесанными назад черными волосами и непринужденной улыбкой. Судя по снимкам, из одежды она явно предпочитала толстые шерстяные свитера и синие джинсы. Также был одет и бородатый мужчина лет тридцати с небольшим, появлявшийся рядом с ней на большинстве фотографий. Был там и маленький мальчик. Камера запечатлела его в разное время, начиная с рождения. На последних портретах ребенку было на вид года четыре, и он обнимал за шею мать, бледную и изможденную, в косынке, покрывающей голову уже безволосую. Осматриваясь, я обращала внимание на детали. Создавалось впечатление, что обитатель кабинета еще здесь. Жизнь не остановилась. Добро Холдер словно только что вышла за дверь и может возвратиться в любую минуту. Профессор Сандерс, наверное, прочитал мои мысли, потому что заговорил. После завершения последнего курса химиотерапии она выписалась из массачусетской больницы и уверяла, что сил у нее достаточно. Она готова выйти на работу и преподавать. Потом выяснилось, что на самом деле из стационара она вышла, когда врачи опустили руки и признали, что медицина бессильна. Но ей, видно, так хотелось вернуться к своим студентам, что она до последнего скрывала от всех этот прогноз. Мы свяжемся с ее мужем, попросим его поскорее забрать личные вещи. Я полагаю, если, конечно, вы в самом деле не хотите ютиться в чёрной дыре... «Этот кабинет, конечно, тоже не особо велик. Прямо, скажем, тесноват, но я его беру». Сандерс одобрительно кивнул, затем предложил мне проследовать за ним в его собственный кабинет. Это была просторная комната с книжными полками от пола до потолка, солидным дубовым письменным столом. Гравюры Хогарт в рамках изображали Лондон XVIII века. Сандерс специализировался на свифте и его современниках. Линолеум на полу был скрыт под потертым персидским ковром. Профессор предложил мне сесть в кресло напротив стола. Не знаю, как вы, а я бы сейчас не возражал против крепкого виски после кабинета Деборы. Он не договорил. Я бы тоже не отказалась от глотка, ответила я. Сандерс открыл шкаф для документов и извлек бутылку Тичерса два стакана. Не дать, не взять, Филип Марлоу, не правда ли? Заметил он, наливая мне немного виски. Филип Марлоу — частный детектив, герой романов и рассказов Чандлера. «Я и не знала, что вы специалист по Раймонду Чандлеру», отозвалась я, принимая у него стакан. «Это не так. Я в свое время допустил ошибку, замкнувшись на эпохе Георга Третьего», ответил Сандерс. «Вы, по крайней мере, имеете дело с чем-то более современным, свежим, имеющим больше отношения к проблемам, с которыми мы в этой стране сталкиваемся сегодня». «Вы считаете, что все должно иметь непосредственное отношение к современности?» — спросила я, чокаясь с профессором. «Знаете, как послушаешь этих идиотов-филистеров, что заседают в правлении нашего университета? Они вообще не видят смысла в добывании дополнительного финансирования для гуманитарных специальностей. А уже о тех, что обращены в прошлое, и говорить не приходится. Впрочем, простите, я начинаю брежать. «Вам не до что извиняться». Ваше возмущение кажется мне вполне справедливым. Вы-то учились в Смите и прошли Гарвард, поэтому должны понять, что студентов-старшекурсников нашего университета уровень другой. В основном это бывшие троечники. Они вас не поразят своими прозрениями при разборе художественных достоинств сестры Керри. С другой стороны, благодаря безумному конкурсу в Лигу Плюща и в лучшие гуманитарные колледжи, уровень младших курсов у нас несколько повыше. «Я имею в виду, что там ребята, хоть и без полета, но, по крайней мере, не такие тупые». О, кажется, я снова прижжу». Он выдвинул ящик стола и вынул три увесистые папки. «Здесь конспекты лекций, Дэби Холдер. Вам предстоит, как следует потрудиться в выходные, чтобы во всеоружии встретить студентов утром в понедельник». Сандерс оказался прав. После встречи я сразу отправилась домой и последующие два дня провела за чтением конспектов профессора Холдер. Я чувствовала себя преступницей, роясь в заметках Деборы Холдер, разбираясь в логике ее рассуждений и подходе к творчеству Диккенсона и всему американскому натурализму. Временами я с ней категорически не соглашалась, в особенности с ее трактовкой лейтмотива Фудрайзера. Зато анализ внутренних метрических ритмов в стихах Диккенсона и метафизики ее поэзии произвел на меня сильнейшее впечатление. Страсть, с которой она обсуждала произведения, удивила и даже поразила меня. Мне показалось, что по глубине познаний эта женщина намного меня опережала. То же самое можно было сказать и в отношении литературных идей и образов, которыми она буквально фонтанировала. Разумеется, я ощутила невольный укол зависти. Такого рода зависть возникает, когда видишь, как кто-то играет на твоем поле и делает это с большим мастерством. Чтение записей Деборы Холдер и отрезвило, и опечалило меня, потому что к концу выходных я уже ясно понимала, какой невыполнимой потерей стала ее смерть. В понедельник утром я приехала в университет в совершенно взвинченном состоянии. Первый мой день в качестве преподавателя. Я вошла в аудиторию уверенно, с улыбкой, Но голос у меня в голове повторял без конца. Вот сейчас все они смотрят на тебя и думают: это не Дебора Холдер. Первые часы были посвящены новым движениям в американской поэзии XX века от Эзры Паунда до Алина Гинзберга. Согласно конспектам Деборы Холдер, начать она собиралась с обсуждения тринадцати способов увидеть Черного дрозда Уоллеса Стивенса. Войдя в аудиторию и приблизившись к доске, и стоящей перед ней кафедре. Я оказалась лицом к лицу с семнадцатью студентами. За выходные я постаралась выучить их имена. Все они сидели с отсутствующим видом, полусонные, скучающие. Я написала на доске свое имя, а под ним часы, когда меня можно найти на кафедре, и свой добавочный номер телефона. Пальцы у меня дрожали так, что я с трудом удерживала мел, выводя эти каракули. Меня охватил самый настоящий мандраж, как перед выходом на сцену. У меня, как и у множества других таких же трясущихся психов, боязнь эта связана с самой примитивной причиной — страхом разоблачения. Этот ужас пронизывает всю нашу жизнь, преследует нас больше, чем что-либо другое. Задаённая уверенность в том, что неосторожно сказанное слово разоблачит нас продемонстрирует всему миру нашу несостоятельность, и все поймут, что вы — самозванец, просто дутая величина». Закончив писать свой телефон, я на ничтожную долю секунды прикрыла глаза и твердо сказала себе, что дело надо довести до конца. Потом повернулась и посмотрела на студентов. «Ну что ж, начнем, пожалуй?» Я снова прерывисто вздохнула и начала говорить. Длинный монолог продолжался почти час, во время которого страх и сомнения постепенно вытеснялись уверенностью в том, что я справлюсь. Объяснив, что я буду вести курсы профессора Холдер и заметив, что я прекрасно понимаю, заменить ее невозможно, я начала говорить о 13 способах увидеть черного дрозда и о том, что как утекает из названия, в стихотворении развиваются простые и в то же время чрезвычайно сложные идеи. То, как мы интерпретируем все происходящее в жизни, очень сильно зависит от того, что подсказывают нам наши жизненные обстоятельства. Восприятие и в самом деле все. Мы видим мир в определенном свете, каждый по-своему. Восприятие может меняться и чаще всего меняется, когда мы становимся старше. Но мы всегда осознаем тот факт, что, как жизнерадостно замечает Стивен с черного дрозда, можно увидеть тринадцатью разными способами, что на него, как и на множество прочих вещей, лежащих вне пределов эмпирического восприятия, не существует и не может существовать единой точки зрения. Я заметила, что утратила внимание аудитории, заговорив об империзме, но в общем и целом была довольна своей первой лекцией и тем, что сумела заинтересовать студентов хотя бы на минуту-другую. Семинар по американскому натурализму дался мне потруднее. На него пришло около 70 студентов. Многие из них показались мне похожими на членов какой-то спортивной команды, явившихся отбывать неприятную, но обязательную повинность на занятии по английской литературе. Футболисты, шумные и развязные, сидели вместе с Тайкой и, пока я объясняла материал, нарочито громко переговаривались и перебрасывались с записками, не скрывая того, что ничего не понимают, а наоборот бравируя своим невежеством перед остальными. В перемешку с ними сидели девушки, с виду типичные участницы группы поддержки, из тех длинноногих подтянутых блондиночек, что непременно зовутся Барб или Бобби, простушки из белых предместьей они впоследствии выскакивают замуж за мускулистых типов, вроде тех, которые сейчас выкаблучивались перед ними и откровенно плевали на меня. Я начала было разговор о сцене суда в американской трагедии, где Клайд признается в намерении убить беременную подружку, и хотела порассуждать о том, как обыгрывает Драйзер концепцию виновности, показывая нам человека, готового сделать признание, даже несмотря на то, что он тем самым подписывает себе приговор. Но в тот момент, как я попыталась развить эту тему, Самый здоровенный Верзила из футбольной команды обернулся назад и в полный голос заговорил с хихикающей девицей. Я замолкла на фразы, а потом сорвалась. «Послушайте», — обратилась я к нему. Парень продолжал болтать. «Послушайте», — повторила я через минуту. Футболист меня игнорировал. Я швырнула ручку и кинулась вверх к тому ряду, где сидел Верзила. Он продолжал флиртовать со своей цыпочкой. Вы. Наконец-то он удостоил меня взглядом. Вам чего? Ваше имя? А вам зачем? Идет мой семинар в моей аудитории, а вы ведете себя безобразно, срываете занятия. Верзила развернулся всем корпусом к своей когорте и скорчил гримасу, как бы говоря, и что только себе позволяет это ничтожество. Увидев это, я впала в холодную ярость. «Ваше имя?» Он продолжал ухмыляться и гримасничать. Тут-то я и стукнула кулаком по его парте. «Имя? Сейчас же!» Аудитория потрясенно смолкла. И мистер Футбол осознал, что перешел черту, оказавшись в опасной зоне. «Майклс», — процедил он наконец. «А теперь, мистер Майклс, соберите вещи и выйдите вон!» «И хочу вас официально уведомить, что я сегодня же подам на вас рапорт куратору». Майклс уставился на меня, широко раскрыв глаза. «Вы не можете этого сделать?» — пробормотал он, на миг будто превратившись в маленького мальчика. «Уверяю вас, могу. Рапорт будет у декана. А вы сейчас выйдете из аудитории». «Но если вы подадите куратору рапорт...» «Никаких «если», мистер Майклс». «Считайте, что он уже подан!» Я развернулась и снова подошла к кафедре. Майкл стоял неподвижно, озираясь на свою свору в поисках поддержки. Однако все отводили глаза, стараясь не встречаться с ним взглядом и будто внезапно перестав его замечать. «Мы все ждем, пока вы выйдете, мистер Майклс», — произнесла я. «Или вы желаете, чтобы я вызвала охрану?» Предупреждаю, правда, что это будет равносильно для вас временному исключению из университета. Снова долгая пауза. Майклс вновь бросил отчаянный взгляд на своих дружков, призывая поддержать его. Но они сидели, опустив голову и рассматривая свои порты. Мистер Майклс, я не собираюсь повторять. Вот выход. Воспользуйтесь им. У Майклса лицо перекосило от гнева. Он сгреб учебники и рюкзак и выскочил вон, хлопнув за собой дверью. Я выдержала паузу, позволив тишине висеть в аудитории еще секунд пятнадцать. Затем как можно спокойнее и мягче спросила. «Итак, на чем мы остановились?» И продолжила свой рассказ. После занятия я вернулась к себе в кабинет и набрала на компьютере рапорт на имя куратора студентов, в котором подробно описала происшествие в аудитории, и причину, по которой Майклсу пришлось выйти за дверь. Занесение в рапорт куратору считалось в этом университете серьезным наказанием. Я прочитала об этом в брошюрке устав факультета, полученной на прошлой неделе от профессора Сандерса. Там было сказано, что подобная мера применяется, если студент грубо нарушает правила и нормы поведения в аудитории и или своими действиями мешает учебному процессу. Прежде чем отослать рапорт, я еще раз перечитала нужный параграф И даже вставила эту цитату в текст о безобразном поведении мистера Майклса. Потом отправила рапорт по электронной почте старшему куратору Альме Керрио о копии профессора Сандерсу. Через час после этого Сандерс постучал в дверь моего кабинета. «Ваш первый день оказался бурным», — заметил он. «Я не позволю студенту так откровенно хамить профессор». «Говорят, вы применили физическую силу». «Это Майклс вам такое сказал?» «Нет, Майклс сказал об этом своему тренеру. А еще он сообщил тренеру, что в этом семестре попадает в рапорт куратора уже вторично, что означает временное исключение до следующей осени». «Стало быть, как раз поспеет к началу футбольного сезона». «Он хоккеист, Джейн, капитан команды и полный болван. Первый рапорт на него написали за то, что он устроил фейерверк в туалете общежития для девушек. Просто шикарно». Слово, я не применяла к нему физического насилия. Но ударили кулаком по его парте. Это правда. Я это сделала, пытаясь привлечь к себе его внимание, поскольку он упорно отказывался меня замечать, даже когда, да, я слышала об этом от одного из своих информаторов в классе. Не знала, что нахожусь под наблюдением, профессор. Радуйтесь, что это так. Мой источник защищает вас, подтверждая, что Майкл заслужил исключение. А имя у вашего источника есть? Уж не думаете ли вы, что я стану выдавать своих информаторов? Могу лишь сказать, что на нее, а значит, это она... произвел глубокое впечатление отпор, который вы дали этому хаму. Майкл со стихолухов, которые прут на и добиваются своего благодаря тому, что умеют запугивать. Вы его раскусили, не поддались на провокацию. И с этим я вас поздравляю. Однако все не так просто, и у нас возникла проблема. «Майклс не просто капитан хоккейной команды. Он, к тому же, ключевой игрок, на котором держится все нападение», я цитирую его тренера. «В ближайшие выходные им предстоит важная игра с командой Массачусетского университета. Если мы дадим ход вашему рапорту, парни неизбежно отстранят от игр до конца семестра». Другими словами, он не сможет принять участие в субботней игре. И если из-за этого новая Англия проиграет чемпионат, на меня будут смотреть, как на врага рода человеческого. Вот именно. И на кафедру английского тоже посыплются кары. Если верить заядлым болельщикам из числа доверенных лиц, от этой игры якобы зависит, выиграет ли наш университет некий кубок, за который я не дал бы и ломаного гроша. Но проигрыш может обойтись кафедре очень дорого и стать палкой, которой нас отдубасят отказав в дополнительном финансировании на следующий год. «Значит, вы хотите, чтобы я отозвала свой рапорт?» «Нет, этого хочу не я. Этого хотят куратор студентов, заведующий кафедрой физического воспитания, бухгалтерия и президент университета. Меня это волнует лишь постольку, поскольку затрагивает интересы моей, нашей кафедры». «Если я откажусь...» Я не прошу вас идти на уступки, но смею предположить, что и ваше собственное положение в университете станет довольно шатким. Тем не менее, я не могу повлиять на ваше решение. Могу лишь заметить, и совершенно честно, я предпочел бы, чтобы на сей раз вы все же помиловали нашего идиота». «Пусть Майклс извинится передо мной», — сказала я, в письменном виде. «Уверен, что это осуществимо». «Еще мне нужна какая-то гарантия, что подобное не повторится». «Тоже не проблема. Я несказанно благодарен вам, Джейн. Ваше решение избавляет меня от чудовищных затруднений». Извинение прибыло на следующее утро. Записка торопливая, небрежно нацарапанная наполовине половине тетрадного листа. Такими каракулями. Будто Майкл хотел подчеркнуть, что ему притит просить у меня прощения. Почерк, как курица лапой, был нарочито неразборчив. Но я все же сумел расшифровать текст. «Уважаемая профессор Горд, я извиняюсь за свое грубое поведение вчера на занятии. Это больше не повторится. Идет...» Внизу стояла его подпись. Мне хотелось добежать до профессора Сандерса, швырнуть записку ему на стол и продемонстрировать, что бывает, если безнаказанно спускать проступки хамам и вахлакам но потом решила наплевать на все и забыть. На другой день занятие, посвященное американскому модернизму, прошло без осложнений. Мы разбирали заметки к созданию высшей формы вымысла Стивенса. Сосредоточившись на строчках, ты должен стать невеждой опять и видеть солнце вновь невежественным взором, чтобы в образе его его прозреть. Стивенс сосредоточил свое внимание на этом самом американском изверовании, — говорила я, — на вере в обновление. Здесь, правда, он несколько смягчает эту идею осознанием того, что тем, как мы смотрим на вещи, определяется то, какими мы их видим. Или, возможно, он хочет сказать нам, что единственный способ убежать от реальности — это попытаться заново, по-новому увидеть и воспринять то, что мы видим перед собой изо дня в день. Студенты, записавшиеся на этот курс, реагировали довольно живо и задавали разумные вопросы. Но одна студентка меня просто поразила, настолько явно ее коэффициент интеллекта превышал средний уровень университета Новой Англии. На первой моей лекции она сидела молча. Но когда в конце лекции о заметках к созданию высшей формы вымысла я спросила, нет ли у кого-нибудь вопросов, неуверенно подняла руку и дрожащим голосом проговорила. «Как вы думаете?» Не могла ли скромная и нетворческая профессиональная жизнь Стивенса вынудить его использовать такой экспериментальный язык? Эггия, думаю, еще студентка. Великолепный вопрос, мисс Квастов, Лори Квастов. Отвечая, она смотрела себе под ноги. Итак, Лори, а вы не хотите рассказать мне, точнее всем нам, что вы сами думаете по этому поводу? Нет, спасибо, сказала она. Я понимаю, что ответила вопросом на вопрос, но мне кажется, что именно за это я получаю жалование. Точно так же, как Стивенс получал жалование за то, что он...» Лори Квастов продолжала смотреть в пол. Потом в ужасе подняла на меня глаза, поняв, что я жду, чтобы она закончила фразу. Я кивнула, надеясь подбодрить ее, и в конце концов девушка заговорила. «Продавал страховые полисы. Воля Стивенс продавал страховки». Точнее, сам не продавал? Он работал администратором в крупной страховой компании в Хартфорте, штат Коннектикут. А стихи писал скорее для себя. Когда он получил Пуллицеровскую премию за заметки к созданию высшей формы вымысла, для его коллег это стало полной неожиданностью. Они понятия не имели, чем он занимался в свободное время. Точно так же полагаю, как в страховом агентстве Чарльз Реймонд и компания Никто не догадывался, что Чарльз Айвс пишет музыку. Чарльз Эдвард Айвс, американский композитор. Ну и ну, эрудированная девчонка. Но почему она так странно держится? Уставилась в пол и качается взад вперед пока говорит. Кто-нибудь еще знает, кто такой Чарльз Айвс? обратилась я к студентам. Тишина, как в безвоздушном пространстве. Лори, можно вас попросить? Чарльз Айвс, «Годы жизни с 1874 по 1954», громко отчеканила Лори, распрямляя спину. «Американский композитор, известный применением полиритмии, политональности, четвертитонов и аляторики». «Метод композиции, при котором музыкальный текст не зафиксирован жестко, а из совокупности элементов возникает каждый раз заново». «Наиболее значительные произведения, неотвеченный вопрос», 1906 -й. и «Три селения в Новой Англии с 1903 по 1914 -й. стал лауреатом Пулицарской премии по музыке в 1947 году. Не девушка, а ходячая энциклопедия. Я была страшно заинтригована. Когда один из парней, очень элегантный в кремовом джемпере с высоким горлом от Ральфа Лорана, сдавленно хихикнул, слушая ее бесстрастный, как у робота, голос. Я взглянула на него так сердито, что она испуганно шепнула «Извините». Лори, казалось, не обратила на это внимания. «Это невероятно потрясающе, Лори!» — обратилась я к ней. «Но помимо того, что Стивенс и Айвс оба работали в страховых компаниях и оба удостоились пулитцеровской премии, возможно, их роднит еще что-то? Давай, детка, блесни, покажи своим однокурсникам, какая ты умница и молодец». Она так и не подняла на меня глаз. И снова заговорив, начала мерно раскачиваться взад и вперед, как ортодоксальный раввин на молитве. Оба они расширили возможности языка. В случае с Айбзом это музыкальный язык. Что касается Стивенса, это редуктивный абстракционизм. Редуктивный абстракционизм, вот это да. Ну и молодец. Позволявший ему говорить о серьезных метафизических материях в стиле который, хотя и богат метафорами, не допускает нетрезвенности. Лори замолчала и села на место. «Просто блестящий Лори. И очень глубоко. Особенно в отношении языка Стивенса. Но я хотела бы вернуться к вашему первому вопросу. Вы, значит, считаете, что скромная и, хочется сказать, нетворческая профессиональная жизнь Стивенса подталкивала его к экспериментам в литературе?» Лори снова поднялась. «Это не я считаю», — произнесла она. «Так считаете вы, профессор». «Но я возвращаю вопрос вам. Возможно, это и нечестно, но вы все же ответьте». «Как я считаю?» — переспросила она своим механическим голосом. «Да, именно». Долгая пауза. «Я считаю... я считаю... Ну. Но... На самом деле, я считаю, что если занимаешься таким скучным делом, как страхование, то лазейка для бегства на самом деле необходима. Этот ответ вызвал взрыв одобрительного смеха у однокурсников, и на лице Лори Квастов, не ожидавшей такой поддержки, промелькнула мимолетная улыбка. Затем она снова села. Я хотела поговорить с Лори после занятия, но девушка выскочила за дверь, прежде чем я успела ее задержать. В тот же день, встретившись в коридоре с профессором Сандерсом, я упомянула блестящую студентку Лори Квастов. «Да, да, я хотел вас предупредить насчет нее», — ответил он. «Она девушка необычная, как вы, наверное, убедились, она своего рода феномен». «Феномен со странностями, хотите сказать?» «Мы, разумеется, не рассматриваем ее так, но другие люди дают подобные оценки». «Видите ли, Лори Квастов для нас случай особый, потому что ее диагноз — высокофункциональный аутизм. Она аутист с весьма незаурядным интеллектом». Все сразу обрело смысл. Монотонность речи, неспособность смотреть в глаза, раскачивание всем телом, когда девушка говорила. «Мы приняли ее на обучение после долгих колебаний». И дело тут не в интеллекте, как вы могли заметить, он у нее блестящий, а в том удастся ли ей удовлетворительно социализироваться и освоиться в университетской среде. До сих пор она справлялась совсем неплохо, хотя до сих пор не обзавелась друзьями, а студенты из тусовки спортсменов бывает подразнивают ее. Одному из инспекторов ее общежития было поручено ее опекать, присматривать и следить, все ли у нее в порядке. Как выяснилось, у Лори великолепно организована, она настоящий педант. Инспектор говорил мне, что комната девушки в безупречном состоянии, а ее способности к обучению просто поразительны. Она еще новичок, но я уже порекомендовал ей оформить перевод в одно местечко поблизости отсюда, в Кембридже. И думаю, в Гарварде поймут, что нужно быть полными идиотами, чтобы от нее отказаться. Если я могу чем-то помочь в этом деле, дайте мне знать. «Уж я-то знаю гарвардскую кафедру английского вдоль и поперек. «Не сомневаюсь в этом, Джейн, не сомневаюсь». Вернувшись в кабинет, я просмотрела список студентов, посещающих курс по американскому натурализму. Вот это да. Оказывается, Лори Квастов была записана и на него. Группа была просто огромной, 73 человека. И занятия проходили в такой просторной аудитории, что в первый раз я не рассмотрела ее в этой толпе. Но, придя на семинар в тот день, я внимательно осмотрела ряды студентов и заметила, что Лори сидит сзади и справа, одна. Увидела я и Майклса, сидевшего в окружении своих мускулистых дружков и блондинистых подружек. Встретившись со мной глазами, он состроил шеловливый испуганную гримасу, будто озорной школьник под взглядом строгой учительницы. А потом с хамским видом подмигнул мне, словно говоря, «Думаешь, ты со мной сладила?» Я кашлянула, призывая аудиторию к тишине, поздоровалась и вернулась к обсуждению американской трагедии, а точнее, к мрачной сцене, предшествующей казни Клайда за преступление, которого он не совершал. Завладев вниманием студентов описанием казни на электрическом стуле, я задала вопрос, знает ли кто-нибудь, какое произведение искусства вдохновило Драйзера на написание романа. Никто не ответил. На одном из последних рядов Лори Квастов хотела было поднять руку, но испуганно ее опустила. Я заметила это движение. «Мисс Квастов», — обратилась я к ней. «Мне показалось, вы хотите что-то сказать». Едва я произнесла «Мисс Квастов», как Майклс, повернувшись к приятелям, скорчила обезьянью рожу. Когда он это проделал, Лори вдруг решительно поднялась. Слишком громко, пронзительно она заговорила. «Достоевский, вот ответ». Драйзер любил преступления и наказания и тоже обратился к теме угрызений со... со... со... Лори застряла на этом слоге и продолжала его повторять. Из угла Майклса и его дружины явственно доносилось хихиканье. А когда я услышала, как он передразнивает Лори, соф, соф, соф, повторял он громким шепотом, то не выдержала и взорвалась. «Мистер Майклс!» — крикнула я. «Будьте любезны, встать!» Поцарилась тишина, и Майкус с недовольным видом повернулся ко мне. «Я сказала, встаньте немедленно!» Майкл неохотно поднялся, сверля меня глазами. Его пристальный взгляд должен был, видимо, меня устрашить, но я лишь покачала головой. «Что вы только что сказали?» — спросила я. «Ничего я не говорил». «Неправда, и вы это знаете. Вы передразнивали мисс Квастов». «Нет, не было этого. Я слышала вас очень отчетливо, мистер Майклс. Вы стали повторять сов-сов-сов, когда у мисс Квастов вышла заминка. Кто-нибудь еще слышал, что мистер Майклс передразнивал мисс Квастов?» «Я слышала», — ответила Лури Квастов. «И он всегда так делает, постоянно меня дразнит и называет меня придурок или урод. Он грубиянно и задирает меня, чтобы похвастаться перед своими друзьями. «Да ладно, извините, если я начал, Майклс». «Вы уже просили прощения после того, как нагрубили мне во время моей лекции, оборвала я. И я пошла вам навстречу. Только поэтому вы сегодня находитесь здесь. Но вы не успокоились. Хуже того, позволили себе публично издеваться над человеком, испытывающим проблемы. После такого вам не обойтись простым извинением. Я повторно включу вас в рапорт, мистер Майклс». И на сей раз это закончится для вас временным исключением. А теперь убирайтесь из аудитории. Майклс в этот раз не стал искать поддержки у дружков. Он устремился к выходу, но задержался и, обернувшись ко мне, выкрикнул. «Если думаете, что это вам сойдет с рук, вы ошибаетесь». После этого он с силой хлопнул дверью. После занятия я попросила Лори Квастов задержаться. Когда остальные студенты вышли, аудитория опустела. Она подошла к моему столу. Девушка была возбуждена и покачивалась вперед назад. Теперь они меня достанут, точно достанут. Они мне отплатят. Зачем только вы меня вызвали? Ее раскачивание усилилось, и мне пришлось положить ей на плечо, руку, успокаивая. Лори, я вам обещаю, вас не тронут. Только сделайте то, о чем я вас попрошу. «А если я не сделаю то, о чем вы попросите?» «В общем-то, тоже не конец света, но так мы могли бы положить конец всем издёвкам. И мы этого добьемся, поверьте». «Его исключат до конца семестра?» «Непременно. Я сумею настоять на своем. «Вы хотите, чтобы я что-то написала?» «Вы меня опередили». «Как Достоевский опередил Драйзера». У себя в кабинете я не мешкая написала рапорт куратору. Лори, я попросила ее сделать все в течение часа, не подвела и подсунула под мою дверь письменное заявление, после чего поспешно скрылась. Я высунула голову наружу, но не успела даже окликнуть девушку, та уже завернула за угол. Я подняла листок. Текст был написан удивительно живым и выразительным языком, и обстоятельно описывал как Майклс и его компания издевались над девушкой и преследовали ее на протяжении полутора семестров. Я тут же исправила заключительный абзац своего рапорта. Теперь он гласил. Из письменного заявления Лори Квастов явствует, что в Университете Новой Англии попустительствовали неприкрытые затяжной травли молодой женщины с затруднениями в учебе из-за медицинских проблем. Мистеру Майклсу, атлету и спортивной звезде позволено было безнаказанно преследовать блестящую студентку, страдающую расстройством психологического свойства. Сам этот факт может быть истолкован общественным мнением как тревожный симптом того, что университет больше озабочен спортивными успехами, нежели защитой прав и достоинства студентки, мужественно преодолевающей свое врожденное нездоровье. Я убеждена не в интересах университета получить такое обвинение. Тем более, что уверена на самом деле... Подобное противоречит всем принципам университета. Я была уверена, что последними строчками сумею нанести сокрушительный удар по своим недоброжелателям. Ведь в них содержался намек на то, что происшествие может просочиться в прессу и получить крайне нежелательную огласку. Закончив рапорт, я перечитала его, подписала, а потом позвонила профессору Сандерсу, чтобы ввести его в курс дела. «А, черт!» — были первые его слова. «А затем?» «Но если то, о чем вы пишете в рапорте, нельзя опровергнуть, это нельзя опровергнуть. Об этом предстоит судить другим, потому что бумага непременно окажется на столе у Теда Стивенса». Сандерс говорил о президенте университета. «Если интуиция меня не обманывает, он постарается замять это дело в течение 24 часов. Сомневаясь, что он встанет на сторону Майклса...» потому что никто не захочет, чтобы по университетской территории забегали журналисты из «Бостон Глоб» и «Нью-Йорк Таймс». Поймите, однако, что после такого вы приобретете здесь репутацию тифозной Мэри, Здоровая носительница брюшного тифа, ставшая причиной эпидемии в США в начале 20 века. Имя ее стало нарицательным и означает источник несчастий. Публичное руководство примет вашу сторону, но при этом многие затаят на вас злобу потому что все это слишком дорого обойдется университету. Хоккей в нашем заведении — штука важная. Тем более, что президент университета Тед Стивенс был страстным хоккейным болельщиком, настоящим фанатом. Он сам сообщил мне об этом, когда пригласил к себе на другой день, чтобы обсудить ситуацию. Он оказался подтянутым спортивным мужчиной лет 55 в классическом костюме и репсовом галстуке, Фотографии на стене возле письменного стола запечатлели Стивенса рядом с Джорджем Бушем-старшим. На вид он походил на топ-менеджера высшего звена. А взгляд на книжные полки подсказал мне, что их владелец — явный сторонник принципов корпоративного управления. В кабинете собрались куратор студентов Альма Керью, афроамериканка, ближе к 40 годам, жилистая, энергичная, заведующий кафедрой физического воспитания Бат Холландер, кореностый коротышка в скверно сидящем коричневом блейзере и рубашке в клеточку, и профессор Сандерс. «Итак, если верить пылкому и весьма авторитетному защитнику мистера Майкуса, начал Тед Стивенс, тот начал передразнивать мисс Квастов, потому что вы его на это спровоцировали. «При всем уважении к вам, сэр, это просто нонсенс!» «Наше уважение взаимно, профессор». Однако слова Майклса подтверждают и другие студенты, присутствовавшие в классе. «И все из окружения мистера Майклса?» — осведомилась я. Мой вопрос очень не понравился Теду Стивенсу. «Не все», — коротко ответил он. «Что ж, я уверена, если вы поговорите с мисс Квастов, мы уже разговаривали с мисс Квастов. Точнее, с ней говорила куратор Керрио». В разговор вступила Альма Керрио. Лори сказала, что не поднимала руки, а вы все же ее вызвали отвечать. Я вызвала ее, потому что задала вопрос, и никто из студентов даже не попытался ответить. Лори Квастов великолепно отвечала утром на семинаре по американскому модернизму, и к тому же я увидела, что она знает ответ на мой вопрос. «Как вы могли это увидеть?» — спросила Альма Керриу. Она собиралась поднять руку, хотя и колебалась. Лори Квастов отрицает это и говорит, что вообще не двигал рукой. Она утверждает, что это была ваша инициатива». «А какой вообще имеет значение, поднимала мисс Квастов руку или нет?» — вступил профессор Сандерс. «Очевидно же, что профессор Говард имеет полное право вызвать любого студента, какого захочет». Поскольку никто в аудитории не мог ответить на заданный вопрос, она вызвала студентку, которая уже знала, как знающая и способная. Она также знала, что эта девушка страдает аутизмом и подозревала, что компания Майклса ее дразнит подключился Бат Холлендер. «Джоуи меня уверил, что он никогда, никогда не дразнил Лори Квастов». «Ее письменное заявление утверждает обратное», заметил профессор Сандерс. «Так вы утверждаете, что она лжет, заявляя о преследовании со стороны Майклса?» спросил я сердито. Тут в разговор вновь вступил Тед Сандерс. «Тренер Холлендер только хочет сказать...» «Тренер? Что мы имеем его слово против ее слова?» И и его», — заявил Сандерс, потому что в конце прошлого семестра мисс Квастов обращалась к профессору Холдер с жалобой на Майклса и его приспешников, не дававших ей проходу. А профессор Холдер, в свою очередь, проинформировала об этом меня. «Она оформила это в письменном виде? В виде такого рапорта, например?» поинтересовалась Альма Керрио. «Нет», — ответил Сандерс. «Но, повторяю, она сообщила мне, что Джозеф Майклс издевается над Лори Квастов. «Если бы этот подонок не был капитаном нашей хоккейной команды, мы сейчас не сидели бы здесь, пытаясь найти способ предотвратить его временное исключение». «Со всем уважением, профессор», — парировала Альма Керрио. «Вопрос сейчас стоит не так. Нам важно выяснить, было ли поведение Майклсона занятии профессора Говард результатом провокации». «Нам известно, что у нее и раньше уже были проблемы с Майклсом». «Проблемы?» — возмутилась я. «Этот подонок буянил и прилюдно хамил мне в аудитории два дня назад, за что и попал в рапорт». Рапорт я отозвала, так как мне объяснили, что отсутствие Майклса на большой игре чемпионата в субботу может иметь убийственные последствия. Вот я и решила дать ему еще один шанс. И что он делает? Сначала нахально подмигивает мне в самом начале лекции, а потом... «Зло глумится над студенткой с психологическими проблемами вы не упомянули в рапорте о подмигивании», — прервала Альма Керью. «Я сочла, что это не так уж важно, но вас это разозлило, верно?» Пошел в атаку Батхоллендер. «Так разозлило, что вы решили вызвать Лори Квастов. В надежде, что Джоу и Майклс начнут, ничего подобного я не делала». Я с трудом сдерживала гнев. «К тому же мне кажется чрезвычайно странной ваша попытка превратить это обсуждение в перекрестный допрос». «Это не суд, профессор», — умиротворяюще заметил Тед Стивенс, но явно начинает попахивать таковым. «Я искренне возмущена и считаю оскорбительным то, что меня здесь пытаются выставить виновной. А ведь все очевидно. Парень просто наглец, который уверен, что ему все дозволено, да и вообще не желает держаться в рамках приличий. А к тому же позволяет себя оскорблять девушку, которая стоила огромных усилий даже само поступление в университет». «Вы отдаете себя отчет в том, что натворите, если будете настаивать на своем и дадите ход рапорту?» Напористо спросил Бат Холландер. «Университету больше двадцати лет не удавалось добиться победы в чемпионате страны по хоккею в этом главном национальном турнире. Команда сейчас на пороге победы. Все зависит от игры с Массачусетским университетом, а Джоуи Майклс — ключевой игрок команды. Без него, да что говорить, это будет избиение младенцев». «Это самый рейтинговый игрок в нашем дивизионе. Его уже ждут в НХЛ, и, избежав наказания за проступок всего два дня назад, он счел, что для него закон не писан, и он может позволить себе унижать молодую женщину-аутистку. Простите, но не можете же вы всерьез думать, что подобное допустимо?» И в теперешнее положение он попал из-за собственной гордыни и высокомерия. «Мне кажется, что Майклс не единственный в этой ситуации, кто страдает высокомерием», — Отреагировала Альма Керью. «Хоть, бейте, я не понимаю, почему вы выгораживаете этого парня?» Повернулся я к ней. «Представьте себе, что он употребил бы некорректный расовый эпитет по отношению к темнокожему студенту». «При чем здесь это?» Керри вдруг вышла из себя. «А мне такая постановка вопроса кажется совершенно оправданной», сказал профессор Сандерс. «Ну, по-моему, достаточно», заключил Тед Стивенс. Подняв руку, он заставил всех замолчать и держал паузу в добрую минуту. Прием несомненно позаимствован из книг по корпоративному менеджменту, в которых даются рекомендации, как эффективно останавливать словесные перепалки между подчиненными. Наконец, он заговорил: «Мне хотелось бы переговорить с профессором Говардс глаз на глаз. Не могли бы вы нас оставить? Я свяжусь со всеми в конце дня и сообщу, какое решение принял». Все поднялись. Альма Керри и Бат Холландер направились к выходу, не сказав мне ни слова. Профессор Сандерс, выходя, выразительно взглянул на меня. Намекал, чтобы я была осторожна или давал понять, что станет поддерживать меня до конца. Тон его высказываний во время этой дискуссии вроде бы явно указывал на то, что он на моей стороне. Но в университетском закулисном мире, непостоянном, переменчивом и полном интриг, даже мечтать не приходилось о таких вещах, как преданность и верность. Обычным делом было поддержать кого-либо на словах, а затем потихоньку утопить. Итак, я осталась наедине с Тедом Стивенсом в его обширном кабинете. До сих пор он, как и все мы, сидел за большим столом для заседания, а теперь встал и перешел к своему письменному столу, почти не уступающему тому по размерам. Усевшись, он указал мне на узкий стул с прямой спинкой. И я подумала, что этот ход наверняка тоже подсказан ему учебниками по управлению компанией в главе приема устрашения. Но я решила, что не позволю себя запугать. А в голове копошилась мысль. Если сейчас Стивенс пригрозит мне увольнением, я не сдамся, а позабочусь о том, чтобы придать делу широкую огласку. Не сомневаюсь, Стивенс тоже об этом подумал, так как начал разговор с другого. Вы отдаете себе отчет, в каком выигрыше окажется университет. Если мы в эту субботу выиграем чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта. Кен Маламут, слыхали о нем. Большая шишка в крупном хедж-фонде. А, да, я чуть не забыл, что вы соприкасались с этой сферой бизнеса. Правда, очень кратко. Я решила вернуться к преподаванию и занятиям наукой. Ну, конечно, разумеется. Он позволил себе еле заметную нотку иронии. Потому ты и покинули Фридом Мьючел так поспешно. Я предпочла промолчать. Мы так обрадовались, когда вы заняли место Деборы Холдер. Все решили, что вы для нас настоящая находка. Но первая же неделя прошла так бурно. А послушайте меня, сэр. Я перебил Стивенса по условия. «Единственная причина, по которой моя первая рабочая неделя была так полна событиями, это ваш драгоценный звездный хоккеист. Я отказываюсь играть роль козла отпущения из-за этого наглого...» Стивенс поднял руку жестом дорожного полицейского, предлагающего водителю остановить машину. «Если хотите знать мое личное мнение, я тоже считаю Джозефа Майклса одиозным куском дерьма, к тому же непомерно самоуверенным». Вообразите, я целиком и полностью согласен с вами, и не сомневаюсь, что все было так, как говорите вы, а уж вызывающий непочтительный тон его извинения. Но дело в том, профессор, что я могу сколько угодно с вами соглашаться и сочувствовать вам, но по сути своей я менеджер, администратор, а не ученый. Я поставлен на это место управлять третьеразрядным университетом, который борется за то, чтобы перейти во второй эшелон. Моя задача — улучшить его финансовое положение, повысить репутацию и привлечь спонсоров. К настоящему моменту мне удалось за счет спонсорских пожертвований увеличить бюджет университета на 27 миллионов долларов. И это за каких-то 19 месяцев. И тут у меня в поле зрения появляется Кен Маламут. Один из крупнейших воротил Уолл-стрита. Выпускник университета Новой Англии и фанат хоккейной команды своей «Альма-Матер». И он сулит мне нам уникальное пожертвование в 10 миллионов долларов. Для парня, который стоит почти миллиард долларов, это сущая ерунда. И это не журавель в небе, а реальные 10 миллионов. Если только Мы заполучим кубок в эту субботу. Следовательно, если я оставлю имя Майкласа в рапорте куратору, то обкраду университет на 10 миллионов долларов. Ну, я не стал бы рубить с плеча. Нет, уж скажите, как есть. Хорошо скажу откровенно, без туфты. Так оно и есть. Я опустила голову. Сесть удобно на узком сиденье никак не удавалось. По-видимому, так было сделано специально, чтобы сидящий ощущал скованность перед боссом, развалившимся в большом кресле за огромным письменным столом. Возможно, именно потому, что я догадалась об этом инструменте воздействия, а еще потому, что Тед Стивенс был одним из тех елейно кратчевых типов, которых я ненавижу больше всего. Я посмотрела на него в упор и отчеканила. Я не стану отзывать рапорт. Он дернулся, но тут же постарался взять себя в руки. Это не мудрое решение, профессор. Возможно. Я была непреклонна. Но это единственное решение, за которое я не перестану себя уважать. Я хочу, чтобы вы как следует подумали, а я встала. Приятно было познакомиться, сэр. Воображаете, что вы умнее всех? интеллектуальное, справедливое и все такое. Еще вы думаете, что вам обеспечена победа, так как история с Лори Квастов прикроет вас и спасет от увольнения из университета. Может, так оно и есть, но только ненадолго. И поверьте, я не настолько туп, чтобы увольнять вас сейчас. Но ваш контракт с университетом на 4 года «У нас есть возможность по его завершении предложить вам бессрочный контракт, но знайте, если из-за вашего упрямства мы лишимся десяти миллионов, обещаю, бессрочного контракта не будет. Я сам за этим прослежу». «Не сомневаюсь», — бросил я, направляясь к выходу. «Профессор, Джейн, одумайтесь. ну зачем вы создаете проблемы себе же?» Мне хотелось ответить «ненавижу, когда мне хамят и угрожают», чтобы он понял, я имею в виду не только Майкласа, но и его самого. Но я сдержалась. Любые объяснения прозвучали бы как попытка оправдаться, а я в тот день решила, что не стану оправдываться, хотя и понимала, во что мне это выльется. Поэтому перед тем, как покинуть кабинет, я только пожала плечами и вежливо повторила. Было очень приятно познакомиться с вами, сэр. Рапорт по Джозефу Майклсу не был отозван, и парня отстранили от занятий до конца семестра. Спустя два дня, войдя в аудиторию и осмотрев сидящих студентов, я заметила Лори Квастов. Она смотрела в сторону, стараясь не встречаться со мной взглядом. Позднее, перед семинаром по американскому натурализму, я приготовилась к демонстрации неприязни со стороны дружков Майклса. Однако, как и остальные студенты, они поспешно расселись по местам, стоило мне появиться в дверях и вели себя безукоризненно до конца часового занятия. Заслужила ли я их уважение своей позицией? Или то, что я пошла против общего мнения, создало мне репутацию крутой? Трудно сказать. Зато вечером того же дня, наведавшись в кабинет профессора Сандерса, я услышала от него, что Стивенс наверняка постарается привести в исполнение угрозу и не продлит со мной контракт. Может, в вашей ситуации это не так уж и плохо, Джейн. По крайней мере, теперь точно известно, что вы здесь не навсегда. Но вы все равно считаете, что я совершила непоправимую ошибку. Вы решили быть принципиальной, не пошли на уступки, и это восхищает меня. Но вы должны ясно понимать, что здесь никто не станет носить вас за это на руках. Всегда и в любой ситуации ищут козла отпущения. И когда университет проиграет в большой игре, В этой роли окажетесь вы. Случилось так, что большая игра пошла по неожиданному для всех сценарию. В субботу я зашла в интернет в 11 вечера, ожидая услышать о триумфальной победе Массачусетса. Но на бостонском новостном портале в разделе спортивных новостей была размещена короткая заметка о неожиданном убийственном голе, принесшем университету Новой Англии первую победу в чемпионате НАС по хоккею. Гол был забит Питом Омара, этот дружок Майклса также посещал мои семинары, на третьей игровой минуте второго периода овертайма. Играя без своего звездного форварда Джозефа Майклса, по непонятным причинам временно отчисленного из Университета Новой Англии менее чем за 48 часов до начала большой игры, команда УНА проигрывала со счетом 1-0, но сумела сравнять счет за 90 секунд до окончания основного времени игры. И вот, совершенно неожиданно, во втором дополнительном периоде, стало быть, благополучные развязки все-таки случаются. И все же, когда в понедельник в университете я наскочила на Теда Стивенса и пожелала ему доброго утра, он лишь сдержанно улыбнулся. Улыбка была весьма выразительной. Она словно говорила «тебе не жить». Вечером в понедельник после большой игры мне позвонил профессор Сандерс и попросил зайти к нему в кабинет. Когда я вошла, он спросил, «Скотч будете?» и налил нам, прежде чем сесть за свой письменный стол. «Что, все так плохо?» — спросила я. «Ничего такого, о чем бы вы еще не знали. Мой вам совет — печатайте поскорее написанную вами книгу. Постарайтесь, чтобы у вас было как можно больше публикаций в журналах и научных сборниках». Надеюсь, благодаря этому вам удастся подыскать себе достойное место, соответствующее вашим способностям. Потому что как только закончится ваш контракт, вам тут же предложат собирать чемоданы». С этого времени профессор Сандерс начал от меня дистанцироваться. Он не демонстрировал излишней холодности при людях, для этого он был слишком умен, и непременно интересовался моим мнением на заседаниях кафедры. Однако обращался он ко мне исключительно профессор Говард тогда как всех остальных сотрудников звал просто по имени. Это не осталось незамеченным на кафедре, и коллеги верно истолковали сие проявление как тонкое указание на то, что я впала в немилость. Или, как это звучало в изложении Марти Мелчера, «Сандерс субтекстуально дает нам понять, что вы опасная крошка. А теперь валяйте, подайте на меня рапорт за употребление слова «крошка». «С чего бы мне это писать на вас рапорт, профессор?» поинтересовалась я. «Я думал, вы из этих фанатиков политкорректности или скрытых феминисток. Или даже крайних юбер-феминисток». «Юбер-сумлаутом», уточнила я. «Сандерс предупреждал, что вы молодец. Молодец настолько, что не дали нашему дорогому президенту Теду Стивенсу себя запугать. Можно мне водки?» — спросила я. Мы сидели в баре и добродушные подкалывания Мелчера уже заставили меня пожалеть, что я приняла его приглашение выпить по коктейлю после работы. Тем более, что другая моя коллега, Стефани Пелц, предупреждала меня о том, что с Марти этим распутником дело лучше не иметь. Мелчер, в свою очередь, предупредил меня, что Стефани — главная сплетница на кафедре. «Но поверьте, не единственная, и за первое место между ними идет настоящее сражение». Марти Мелчер, лет 50 с хвостиком, плотный, неопрятный, с густой шапкой вьющихся седоватых волос и усами, как у маржа, делавшими его похожим на американскую версию Гюнтера Грасса с умлаутом, специалист по американской прозе двадцатого века. Не эти ваши второсортные подражатели заля, а настоящие имена. Хемингуэй, Фиджеральд, Фолкнер... Мужчина, при взгляде на лицо которого напрашивался эпитет поживший. Хотя, вернее, пожалуй, было бы назвать его пережившим. Определенно Мелчеру довелось пережить многое, по словам Стефани Пялтс. Три развода длительная война со спиртным, чуть не разрушивший его карьеру служебный роман со своей начальницей Викторией Мэттингли, который закончился тем, что женщина пережила нервный срыв и во всем призналась мужу. Тот нанял двух бандитов. И они отмутудили мелчера, когда он возвращался к себе домой в Бруклин. «Можно мне водки?» «Грейгус со льдом подойдет?» — спросил он. «Грейгус? Французская водка». Я кивнула, и Марти, подозвав официанта, сделал заказ. «Я все стараюсь вас раскусить, Джейн. Наблюдал за вами издали, представьте. Возлюбленная великого Дэвида Генри...» Я его в самом деле высоко ценил, даже последнюю сумасшедшую книгу. Отказалась от завидного места в Висконсине, ради которого большинство новичков в академической жизни готовы были бы перегрызть друг другу глотки. Неудачная попытка в финансовой сфере, или там было что-то, о чем мы не знаем, они просто кусок не по зубам. И затем не успели попасть сюда. На замену нашей любимой Деборы Холдер... Кстати, я таки однажды попробовал подбить к ней клинья, но получил отпор. Бабах! И вы уже добиваетесь карательных мер для главного хоккейного кретина. И вот что я вам скажу: все это просто здорово, дитя мое. Вы молодец, крепкий орешек. Вы показали, на что способны. Да так, что нам приговоренным к пожизненному заключению в этих стенах. О таком приходится только мечтать. Приятно, что у меня есть сторонники. Ну, а возлюбленные у вас на сегодняшний день имеется? Это довольно личный вопрос. Простое любопытство. Нет, я в одиночном плавне. Не нужен ли попутчик? Но не полное время, разумеется. Я рассмеялась. Вы впрямь подбиваете клинья к каждой, да? Совершенно верно. Спасибо за угощение, профессор. Вернувшись к себе, я позвонила Кристи в Орегон и рассказала, как лишила себя всех шансов остаться в университете Новой Англии. «Оставаться честной в самых разных ситуациях — это всегда трудно и часто мучительно больно», — сказала Кристи. «Поступишь по совести и получишь по шапке. Поступишь против совести, и тебя все равно накажут. Да еще и сама себя замучаешь. Правда, у тебя-то, как правило, нет поводов для подобного самобичевания». «Ну почему все у меня в жизни так запутанно и противоречиво?» «Не исполняем должного, что не должны, творим, и только мыслей тешимся, что кары избежим». «Браунинг», — предположил я. «Близко, но мимо. Мэтью Арнольд». «Помилуй, кто же в наше время цитирует Мэтью Арнольда?» «Я», — отчеканила Кристи. «А вам, мадам, советую строить себе нечто вроде внутренней ссылки. Что я имею в виду?» Ходи в университет, читай лекции и учи своих студентиков. Увидишь, они тебя полюбят. Сразу не убегай, чтобы если кому понадобишься, тебя могли застать на месте. Сиди в кабинете подольше на случай, если студентам что-то от тебя будет надо. Добивайся, чтобы книгу напечатали. Что до кафедральных коллег и университетского начальства, будь с ними вежливо, но держись подальше. Если только не пригласят на совещание или о чем то не спросят. Ты здесь, на тебя нет. Надеюсь, ты понимаешь, к чему я клоню. А еще, будь я на твоем месте и имей такой неслабый счет в банке, я бы обязательно потратила часть денег. Лучше на какую-нибудь ерунду». Я последовала совету Кристи. Придя в университет в понедельник, я провела свои занятия, отсидела положенные часы в офисе и испарилась. Так я держалась до конца недели. Сосредоточившись на том, чтобы по возможности контактировать со студентами, как можно лучше готовиться к лекциям и семинарам, и приветствуя коллег вежливыми, но сдержанными кивками. Пока я отрабатывала свой новый профессиональный стиль, мне выпала счастливая карта. Рукопись моей книги «Инфернальная двойственность» приняли к публикации «И не где-нибудь, а издательстве Висконсин Юниверсити Пресс», а говорят еще, что Америка — страна, незнакомая с иронией. Я решила до поры до времени помалкивать по этому поводу и никому ничего не рассказывать но через два дня на заседании кафедры профессор Сандерс сделал это за меня. Мне вчера позвонил коллега из Висконсинского университета и сообщил, что в этом году в их издательстве увидит свет книга профессора Говард. Я уверен, что вы все присоединитесь к моим поздравлениям, Джейн, с таким достижением. Затем Сандерс перешел к другим вопросам. После совещания ко мне подлетела Стефани Пелтс. «Боже, вашу книгу приняли в печать. Да еще в Висконсине!» «Висконсин! Господи, да ведь он входит в десятку лучших университетов страны!» «В двадцатку было бы точнее, и тем не менее». «О, это просто удивительно, Джейн! Что же вы молчали? Ничего нам не говорили?» Я не ответила, только поблагодарила за поздравление. Не успела она отойти, как меня потянул в сторону Марти Мелчер. «Ловко, ловко!» — заговорил он. «Все вы гарвардские хитрецы». «Ага, Марти, именно этому нас и учат в Кембридже, как ловчить и хитрить». Но я просто кивнула и мило улыбнулась в ответ на его замечания. И это был последний раз, когда кто-то на кафедре упомянул о моей книге. Жизнь в университете Новой Англии текла своим чередом. Я вела занятия, общалась со студентами. Покончив с делами, немедленно сбегала из университета. Словом, залегла на дно. Ко второй части совета Кристи я тоже прислушалась и потратила часть денег со своего счета. Но я не стала легкомысленно их проматывать. Нет, самая здравомыслящая часть моего я рассадила иначе и направила меня на поиски надежных риэлторов с Соммервилля. Через четыре дня я решилась выложить 255 950 долларов за двухкомнатную квартиру на тихой зеленой улочке сразу за Дэвид Сквер. Квартира располагалась на верхнем этаже дома в стиле американская готика, построенного в 1890-е годы и оформленного барочными завитушками, заставляющими вспомнить Гранта Вуда. До меня квартира принадлежала недавно умершему профессору философии Ставца, старому холостяку, который проживал здесь со своими книгами, и чередой котов. Неистребимый запах кошачьей мочи преследовал меня повсюду. Кухонная обстановка относилась к Кари Никсону. Ванная и туалет восходили ко временам Эйзенхауэра. Зато имелась огромная гостиная с балконом, выходящим на улицу. Спальня была большая, да еще и с просторной нишей, в которую идеально вписывался рабочий кабинет. Пол, хотя и нуждался в циклевке и покраске, оказался вполне крепким. А вездесущий оценщик недвижимости, который умудрился сунуть свой нос в каждую щель, порадовал меня известием, что грибка нет и стены можно штукатурить хоть сейчас. Жилище нуждалось в серьезном ремонте. Местный подрядчик оценил его приблизительно в пятьдесят тысяч. «Но если вложите сейчас эти деньги, стоимость квартиры возрастет Немедленно. Сможете смело просить за нее 450 штук», — заявил он с непререкаемой убежденностью человека, посвятившего всю жизнь торговле недвижимости в Сомервилле и Кембридже. Я быстро сделала в уме подсчёты и решила, что покупку квартиры могу оплатить сразу. Но придется брать кредит в 75 тысяч, чтобы покрыть ремонт и налоги. Влезать в долги было страшновато. Я всю жизнь старалась этого не делать, даже несмотря на уверение ипотечного брокера, что при моем окладе в университете вернуть кредит для меня будет несложно. Но что, если я не найду работы после того, как через пару лет мне покажут на дверь? Я утешала себя мыслью, что квартиру всегда можно продать, что я вкладываю деньги в самый волшебный и самый прекрасный товар, в недвижимость. А папа всегда говорил, человек может считать себя взрослым, когда влезает в долги в банке ради крыши над головой. Так что я позвонила мистеру Алкину и сообщила, что снова нуждаюсь в его услугах. «Никаких проблем», — ответил он и взял на себя оформление документов. Я подтвердила подрядчику, что готова выложить 50 тысяч за ремонт, оговорила цвет кухонной мебели, сантехники и стен, Потом ухнуло еще 15 тысяч на покупку кровати, диванов и кресел чудесного большого письменного стола рубежа 19 и 20 веков, а также новой стереосистемы и посуды и столовых приборов, и я согласилась остаться преподавать в университете в летнем семестре. К середине августа занятия закончились, и я даже смогла выкроить несколько дней, чтобы отдохнуть в доме, принадлежавшем моим знакомым в Кейп-код. Когда я вернулась в город, В квартиру уже можно было вселяться. Выглядела она прекрасно. Свежеокрашенные белые стены, светлый пол, кухня в стиле шекеров, современные туалеты в ванной, элегантная мебель светлого дерева, этот изумительный письменный стол в алькове, которому предстояло стать моим кабинетом, и громадная двуспальная кровать, которая вдруг показалась мне очень пустой и напомнила о том, о чем я старалась не думать что гнала от себя уже очень давно. Я одинока. Ощущая пустоту, мы, как правило, стремимся ее заполнить. Спустя несколько недель после переезда в квартиру нашелся человек, разделивший со мной постель. Я говорила себе, что это любовь. И, может быть, в то время так и было. Но ну, как ни назови. Длилось это недолго.